Перед Полиной выстроились для осмотра по концертному одетые сыновья. Никита опирался о спинку инвалидной коляски. В общем строю Ленчик всегда был первым, а Никита — вторым. — Ленчик, ты готов? — Да, мама. — Никита, ты? — Да, мама. Полина оценила внешний вид Кольки, поправила вздутую на животе рубашку. — Мам, да ладно тебе, щекотно, застеснялся Колька. Улыбнулся, но под строгим взглядом мама посерьезнел. — Опять шнурки? Колька поспешил наклониться, завязал шнурки на морской узел. Полина встала напротив Васьки нахлобучила на него сомбрера. «Готов?» «Да, мама». Васька натянул хлястик, получше заправил рубашку и ладонью прижал что-то за пазухой. Полина заметила движение и отняла ладонь, вытащила заводную птичку с длинным смешным клювом. «Ты не понял, что я сказала?» «Не надо ее с собой брать!» «Тебе пятнадцать лет, не стыдно?» «Она железная, звенит!» Глаза у Васьки заблестели, но он сдержался. «Даже Павлик игрушек не взял!» «Я уже взрослый», — подтвердил Павлик. Полина осмотрела Юрку и Павлика, пощупала у каждого карманы, но ничего не нашла и скомандовала «все на выход». Полина поцеловала Юрку, прижала к груди Павлика и подтолкнула их в прихожую. Она тоже едва сдерживалась, чтобы не заплакать, и потому поспешила открыть дверь. Васька положил птичку на сервант. Братья взяли футляры с инструментами, чемоданы и вышли из квартиры. «Юрка!» — поторопила Полина. Васька поцеловал птичку, выбежал на лестницу и только там тихо-тихо заплакал. Дверь за собой на ключ не закрывали, оставили его для КГБшников, чтобы они дверь не ломали и после обыска квартиру закрыли. Аэропорт Внуково. Братья, нагружены чемоданами и футлярами, Самый тяжелый футляр под пианолу несет Никита. Пассажиры узнают веселую семейку, а, может быть, и не узнают, просто интересно посмотреть на мальчиков в концертных костюмах и дородную красивую женщину в небудничном платье. Люди оглядываются, провожают взглядами, приветствуют, пробуют заговорить, а какой-то восточный мужик сует Полине пакет доверху набитой домашней снедью. Полине с большим трудом удалось добиться гастролей. Их пригласили в азербайджанский город Мингичаур, выступить с концертом перед работниками гидростанции. Конечно, ни в какой Мингичаур они лететь не собирались. Нас уже не звали в Кремлевский дворец съездов, еще раньше запретили давать платные концерты. Мы ловчили, как могли, но денег не хватало. А жизнь продолжалась. Никиту должны были забрать в армию. Васька влюбился и всерьез подумывал о женитьбе, а Колька собрался поступать в мореходку. По старой памяти нас еще узнавали на улицах и просили автографы. Но мама сказала, мы здесь больше никому не нужны. Надо было бросать музыку и искать какую-нибудь работу. Но мама ничего не хотела менять. А еще мама сказала, что меня вылечат, и мы сможем выбросить инвалидную коляску. Я ей поверил. Мы всегда ей верили. Улыбчивые охранники и службы безопасности узнали семейку. Кто-то щелкнул фотоаппаратом, кто-то сунул ручку для автографа. А весельчак с металлоискателем исполнил несколько танцевальных телодвижений — приспособив вместо гитары свой пищащий прибор. Упырь Ярко рассчитывал уйти в тарабарские страны со жменей самых драгоценных каменьев. Мы надеялись только на свои музыкальные способности и потому не взяли с собой ничего, кроме кастета, обреза и самодельной бомбы. Как же мы были наивны тогда! Нет, к угонам мы неплохо подготовились. Но наши музыкальные способности мама явно переоценивала. Мы знали это, но боялись ей об этом сказать. Мы не хотели расстраивать маму. А она думала, что дети у нее особенные. Наверное, каждая мать так думает про своих детей. Погасло табло «Пристегните ремни», самолет поднялся над облаками. Наш полет проходит на высоте 9000 метров. Командир и экипаж рады приветствовать на борту нашего авиалайнера популярный семейный коллектив «Ансамбль «Веселая семейка». — сообщила по трансляции стюардесса. Пассажиры вяло похлопали. — Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда, — запел сладкий мужской голос с популярной пластинки. Полина попросила места в хвосте, сказала, там легче перенести полет сыну-инвалиду. На самом деле из хвоста легче просматривался салон. Да и у Ленчика никого не должно было быть за спиной, когда он достанет бомбу. Колька нервничал, в один глоток выпил воду из предложенной стюардессы чашечки. На коленях у Кольки лежал округлый чехол под пианолу. Никита поручил подержать, а сам отправился выявлять охранника».